Я был с ней совершенно откровенен и прям, сказав, что у меня нет ни цента, кроме билета в миллион фунтов, о котором она столько слышала, да и тот не мой. И это возбудило ее любопытство. Потом я понизил голос и рассказал ей всю историю с самого начала, и она чуть не умерла со смеху. Что, собственно, она нашла в этом смешного, я так и не мог понять, однако нашла же. Каждые полминуты какая-нибудь новая подробность вызывала у нее смех, и мне приходилось останавливаться минуты на полторы, чтобы дать ей прийти в себя. Она смеялась до потери сознания. Право, я никогда ничего подобного не видывал. Я хочу сказать, не видывал, чтобы такой грустный рассказ, рассказ о злоключениях, заботах и тревогах, производил такого рода впечатление. И я полюбил ее еще больше за то, что она умела веселиться, когда ровно ничего веселого не было. Мне очень скоро могла понадобиться именно такая жена. Знаете ли, это по всему было видно. Разумеется, я сказал ей, что нам придется подождать года два, пока я не начну получать жалования, но она ничего не имела против, только просила меня быть как можно экономнее в расходах и не рисковать нашим жалованием за третий год. Потом... Она немного огорчилась и выразила сомнение, не ошибаемся ли мы. Может быть, в первый год мне не назначат такого большого жалования? Это было благоразумно и пошатнуло мою прежнюю уверенность, зато навело меня на дельную мысль, и я откровенно высказал ее. Милая порция! Не согласитесь ли вы пойти вместе со мной в тот день, когда я должен буду встретиться с этими джентльменами? Она слегка поморщилась, но сказала «Да, если мое присутствие вам придаст бодрости, но будет ли это удобно, как вы думаете?» «Не знаю, право, будет ли это удобно, боюсь, что нет, но, вы знаете, от этого так много зависит, что...» «Ну, тогда я пойду, во всяком случае, удобно это или неудобно», — сказала она в прекрасном порыве великодушия. «Мне так приятно думать, что я могу помочь вам». «Помочь, милая? Да ведь все зависит от вас. Вы такая красивая, такая прелестная, такая очаровательная, что если вы пойдете со мной, я буду настаивать, чтобы нам дали самое большое жалование, и непременно уломаю этих милых старичков. У них не хватит духу сопротивляться». «Если бы вы видели, как прелестно она покраснела, как заблестели счастьем ее глаза...» «Ах вы, гадкий льстец!» В том, что вы говорите, нет ни слова правды, но я все-таки пойду с вами. Может быть, после этого вы поймете, что не все смотрят вашими глазами. Рассеялись ли после этого мои сомнения? Вернулась ли уверенность в себе? Можете судить сами. Мысленно я немедленно повысил себе жалование до 1200 на первый год но... Ей я этого не сказал, а приберег в виде сюрприза.